Глава сороковая. Закон и порядок. Метамор смотрел вверх и напряженно ждал ответа. «Он убьет его!» — прошептала Аня, но Фест почему-то молчал. Пауза слишком затянулась, удивляя стойкости короля, граничащей с равнодушием, ведь на их глазах умирал человек. Анна повернулась к Фесту и увидела его сидящим на стуле. Мужчина не проявлял признаков жизни не испуганно потормошила его и едва удержала начавшее сползать тело. «Боже, Фест, очнись! Что с тобой?» Ну так -то — послышалась недовольная с улицы. «Будем разговаривать или спрячемся за спиной женщины?» Анна распрямилась, не зная, что делать. «Бежать за доктором? Звать на помощь?» Она не успела дойти до двери, как услышала на улице страшный крик. Кинулась к окну и застала последние минуты жизни метаморфа, лежащего лицом вниз. Над ним стоял волк, намерто вцепившийся в шею уже короля. Резкое движение мощных челюстей, и позвоночник был вырван. Закрывая рот рукой, Аня сложилась пополам. Едва успела добежать до раковины, где ее стошнило. В лабораторию влетел доктор и кинулся к феста. Мы все видели, сказал он Анне, лихорадочно роясь в шкафчике. Звенели и разбивались оброненные склянки, густо пахло химией. А доктор успокоился только тогда, когда нашел пузырек синей жидкости. «Сейчас, сейчас!» — прошептал он, нависая над Фестом. Открыв профессиональным жестом пациенту рот, Мэлор влил в него содержимое пузырька, выдохнув, попросил. «Помогите перенести его на кушетку». А не было тяжело, она сама едва не упала, когда схватила схватилась за ноги Феста. Но доктор оказался не так слаб, как виделось. Побагровел, но справился. Что с ним? Осев на пол у Нокфеста, Аня подняла глаза на доктора, без суеты поправляющего подушку под головой босса. Магическое истощение. Ему нельзя так напрягаться. А он то в воду за тобой лезет, то метаморфа грызет. Но как? Он же все время был здесь, со мной. Доктор посмотрел на Анну с грустью во взоре снял очки и подышав на них протер платком если бы не волк он умер бы еще мальчишкой отец желая спасти наследника провел над ним сложный магический ритуал для этого пришлось найти шамана оборотня и выловить нескольких волков только один из них выдержал обряд и стал вторым я нашего короля я не понимаю прошептала аня в ее глазах плескали слезы Я читала книжки про оборотней, но там люди становились волками по велению Луны. А тут все слишком странно. Фест ни в кого не превращался, но откуда-то появился огромный волк. Фест разрешил рассказать тебе правду о нем и волке. Но только тебе. Для остальных волк приходит по зову короля. На самом деле сознание человека живет в двух телах. Когда ты видишь волка, знай, это король смотрит на мир волчьими глазами. Он иногда выпускает зверя на волю, чтобы успокоить свою вторую сущность. Или дать хищнику насытиться кровью. Но если умрет волк, умрет и хозяин. Привезенная из-за моря эпидемия погубила много людей, но и принесла пользу. Возродилась магия. Наш король — один из сильнейших магов. Не всякий смог бы выдержать такие превращения. «А как волк возвращается к хозяину?» «Разве ты в прошлый раз не заметила?» Доктор надел очки и посмотрел на Анну через них. «Когда?» «Когда мы нашли Феста в мобиле рядом с Глорией. Разве ты не увидела тень, что на мгновение полностью накрыла его тело? За секунду до того, как Фест пришел в себя?» «Нет». Аня перевела взгляд на лежащего на кушетке мужчину. На улице послышались возбужденные голоса. Аня поднялась с пола и выглянула в окно. Волка уже не было, но вокруг лежащего ничком тела собрались люди в черной форме. Не полиция, какая-то другая служба, более серьезная. Рубленые лица, взгляд из-под козырька с прищуром. Тайный департамент, подсказал Меллор. Быстро они прибыли. Полураздетые Джулия и Глория под руки поднимали земли льда. Все трое выглядели потрепанными. Реджи, не стесняясь, подруг, громко рыдал от перенесенного ужаса, от смерти, которую видел так близко. «Где сейчас волк?» — спросила Аня, оборачиваясь на доктора. Тот показал глазами на дверь. Анна перестала дышать. Из-под двери выползала тень. Она плавно, словно жидкость, потекла в сторону кушетки. Разделившись на четыре части, поползла по ножкам вверх, накрыла бесчувственное тело и впиталась в него. Фест глубоко вздохнул и открыл глаза. Увидев встревоженную Анну, поднялся и потянул ее за руку, чтобы села рядом, крепко обнял. Все хорошо, сказал он. Все позади. Доктор на скорую руку собрал крупные осколки, хрустящие под ногами, и вышел. Как ты? Анна опустила голову на плечо феста. Устал сильно, а впереди еще столько работы. Прости, но я должна знать, почему ты его убил? Разве метаморф не принес бы больше пользы живым? «Сильный враг опасен, а он был сильным. Таких лучше сразу убивать. Мертвый он не сможет предупредить своих». «Я уверен, он страшно боялся, что сообщники узнают о Советнике, которому он выдал тайну передвижения между мирами. Поэтому он сделал все, чтобы сделать убийцей безвинную девчонку. И сюда враг прибыл тайно от них, чтобы исправить допущенные ошибки. А они копились, как снежный ком, летящий с горы». «Я ему все испортила». Не думай, что я допустил ошибку, убив метаморфа. У нас в руках его помощник, а он гораздо слабее своего хозяина. Увидев его мертвым, начнет говорить. Все они трясутся за свою жизнь, когда теряют покровителей. Ты так уверен, что метаморфы похожи в поступках на людей? Я знаю одно. Никто не хочет умирать. Что будет дальше? Мы проведем чистку. Советник, сам не зная того, оказал нам услугу. Оставил кольцо, которое видит метаморфов. «Хоть что-то полезное от него!» Аня скривила лицо, вспоминая жирное тело насильника. «Было бы лучше, если бы он сразу признался, что в нашем королевстве хозяйничают чужаки. Но советникам двигались жадность и похоть. Я предупредил королеву и дал ей инструкции, как действовать. Сейчас она сама лично допрашивает отца Джули. Банкер укажет, в комы своих клиентов заподозрил метаморфов. Тайно соберём списки. Потом возьмем всех с копом». Кстати, Джулия дала хороший совет, как узнать, не метаморф ли перед тобой. Нужно спросить его о чем то личном, о чем знаете только вы двое. Ты проверил маму? Конечно. Прежде чем приступить к делу, мы просеем через мелкое сито каждого, чтобы не получилось, как с Антуаном. И в этом нам поможет артефакт советника. Наверняка метаморфы окопались и во дворце. Мне придется вернуться в столицу. Фест вытащил из кармана и надел на руку кольчужную перчатку. Она отдала ему кольцо с бриллиантом. «А как быть с другими амулетами?» Аня кивнула настоящая на столе шкатулку. «Тоже заберу с собой. В столице ими займутся». Фест сунул кольцо к остальным артефактам и закрыл шкатулку на замок. «Я лично залезу в сейс советника. Уверен, там хранятся списки метаморфов. Он собирал досье на каждого, с кем когда-либо общался. И уж тем более на потенциальную жертву шантажа». Анне так и хотелось спросить». «А как же я?» Но она не могла переступить через себя. Фест хоть и сидел рядом, но расстояние между ними неумолимо росло. Кончилось курортное время, настали рабочие будни. Король возвращался в столицу. Глупо было напоминать, что он обещал ей ночь. Судьба государства важнее влюбленной девчонки. Фест поднялся, одернул и застегнул на все пуговицы сюрток. Он уже не смотрел на Анну, его взгляд был устремлен в будущее. «Куда ты сейчас?» Сначала сломаем тварь, что прячется за личностью Антуана. Он взял со стола шкатулку? Нужно узнать, что случилось с людьми, которых заменили метаморфы. Потом проверим геллеров. Жаль, кольцо одно. Придется королевским магам постараться, чтобы разгадать принцип его действия. Уже у двери Феста обернулся. Никуда из дома не выходи. Агент Леджи нарушила приказ и теперь мертва. Я пришлю распоряжение на твой счет. Анна в оцепенении слушала, как стихают звуки шагов короля. Он больше не был Фестом. Аня хмыкнула: Я. Пришлю распоряжение на твой счет. Фест никогда не сказал бы такой женщине, которая любит. Как-то незаметно из их отношений исчезла легкость. На сердце камнем легла тревога. Еще от бабушки Анюта знала, что в минуты душевного смятения нужно заняться делом. В доме появились новые постояльцы: Глория, Джулия, Реджинальд. Возможно, им нужна помощь. Аня спустилась на этаж ниже. «У доктора сегодня тоже было полно забот». Его голос доносился из одной из комнат, в которую была открыта дверь. Анюта направилась к ней и замерла на пороге. «Пусть поспит», — произнес доктор, собирая свой саквояж. На кровати лежал укрытый по самое горло сын магната, производящего паровые двигатели. Его лицо едва ли отличалось по цвету от простыней. Даже во сне Реджи вздрагивал. Рядом с ним сидели обе подруги. Глория и Джулия. «Надо предупредить его родителей, что он у нас». Глория заботливо убрала влажные пряди с лица друга. Того, судя по всему, полностью искупали. Под простыней рельефно проступало ногое тело. «И электро наверняка волнуется за Реджи. Ты заметила, что она влюблена в него?» Электро волнуется. Это вряд ли». Джулия покачала головой. «Они сегодня успели насмерть разругаться? О да, ты ведь не знаешь, что прошлой ночь они провели вместе». Да ты что? Глория вытащила глаза. В благодарность, Реджи даже повела ее в дорогой магазин, где Элна купила кучу вещей, дорвалась. А потом возомнила себя его девушкой, начала ревновать, одергивать, а Реджа этого терпеть не может, будто никогда не видела, как он отшивает женщин, с кем правил ночь. Дорогой подарок, и прощай, дорогая! Аня усмехнулась. Сплетни оказались лучшим лекарством. Обе девушки сразу оживились, в глазах появился блеск. «А на лицах румянец». увлеченные беседой, они не заметили Анну. Та, поняв, что опоздала с предложением помощи, направилась в свою комнату. Неожиданно в конце коридора открылась дверь. Из нее вышел хмурый мужчина в черной форме. На его руках были кожаные перчатки. «Зайдите к себе», — приказал он, пройдя мимо вжавшейся в стену девушки. Дойдя до комнаты Реджинальда, он кинул его подругам пару слов и плотно закрыл дверь. Повернулся к ней спиной и проследил, чтобы Анна зашла к себе. Она еще не успела до конца закрыть дверь, когда услышала топот нескольких человек. Лучше бы она поторопилась, мимо прошли двое мужчин в черном, волоча за руки третьего. На нем не было живого места кровавое месиво из плоти и тряпок. Замыкал шествие Фест. Она отшатнулась, когда увидела его каменное лицо. Она никогда не забудет того равнодушного взгляда, которым он скользнул по ней.